Это было и со мной. После опубликования очерка о Наталье Николаевне я получал письма, посланные лишь для того, чтобы засвидетельствовать восхищение ее благородством. Порой это восхищение выражается в словосочетаниях несколько архаических, почти забытых сегодняшним обыденным сознанием – «Поклонитесь земным поклоном, преклоните колено, поклонитесь в пояс, склоните голову». Это перед ней, перед старой женщиной, героиней нашей сентиментальной истории. Я долго собирался рассказать об этих письмах и не решался долго. Почему? По совету одного читателя. «Было бы пошлостью», — написал он мне. Если бы тотчас же, после опубликования этой истории, вы начали печатать отклики читателей, которых, безусловно, будет немало. Поймите, есть вещи, услышав которые, хочешь потом молчание тишины, чтобы самому во всем разобраться, подумать. Если захотите рассказать о реакции читателей, то не торопитесь и будьте осторожны и критичны при отборе точек зрений и мнений. Я последовал совету этого читателя. Не спешил. Обдумывал. Ждал. Я понял, что совет этот был мудрым. Во-первых, потому что письма самые интересные я получил лишь спустя несколько месяцев. Во-вторых, потому что чистая эмоциональная реакция при всей ее возвышенности и пленительной архаичности все же явно Недостаточно, когда речь идет о живой, исполненной боли и муки человеческой драме. Некоторые читатели называли ее трагедией, а иные ироничные трагикомедией. Потом я начал сортировать почту по темам. В первую пачку вошли письма, авторы которых утверждают, что все написанное мной выдумано, абсолютно неправдоподобно, в жизни этого не было и не может быть никогда. Во вторую пачку вошли письма, авторы которых рассказывают о том, что в их жизни нечто подобное было. Они наблюдали что-то похожее рядом с собой. А два письма, составленные почти наполовину из абзацев, вырезанных из очерка, настолько характерны и положение этой истории совпадают с тем, что пережили читатели. Но перед тем, как рассказать и о первой, и о второй пачке, Несколько строк из письма одной из героинь очерка, Ольги. «Я ревела от того, что вдруг ясно и четко осознала, сколько же горя я внесла в жизнь мамы. И теперь, после опубликования вашей статьи, очень боюсь ее суда, очень. Я опять и опять задавала себе вопрос, а может быть поступила я неправильно, нескромно написав вам то письмо, Может быть, то, что было со мной, настолько исключительно, что многие читатели в это даже не поверят. И отвечала самой себе: "Нет. Невозможно вообразить, чтобы я была единственной избранницей, чью жизнь осветило человеческое благородство, великодушие. И если все мы будем молчать об этом, то можно и утратить веру в добро". Как я уже выше написал, одни читатели решили что все выдумано ольга в этом оказалась совершенно права но были и письма содержавшие подобные истории и в этом она не ошиблась были тут в чистом лабораторном виде и понимание и непонимание я послал телеграммы авторам писем которые пережили нечто подобное тяжкую драму разрешенную на высоком уровне человечности великодушие пять авторов не ответили на мой вопрос можно ли их письма опубликовать. Видимо, думают, взвешивают, советуются с собой, с родными. Одиннадцать попросили дать им время подумать и не торопить их. Двое разрешили с теми или иными купюрами их письма напечатать. Одно из этих двух писем, Лидии Николаевны Литвиновой из города Тореза, я публикую ниже почти без изменений, опустив лишь по требованию автора имя ее мужа. Прежде всего, прошу простить, что я порезала на кусочки статью «Семейная реликвия».